Глава пятнадцатая. Добыча. «Все нормально. Я цел. А враг нет», ответил своим товарищем Никита, оглядываясь по сторонам. Пламя, перекрывшее проход в пещеру, продолжало гореть, несмотря на смерть зажегшего его демона. «Странновато», задумался парень. «Идеально», возразил ему дневник, и в его голосе на самом деле звучали воодушевленные нотки. «Неужели ты не понимаешь? Хотя откуда тебе знать?» Горящее само по себе пламя такой силы может означать только одно – яйцо Феникса. Только на него можно подвязать подобный эффект. Яйцо Феникса – это миллион имперских золотых. Парень попробовал эту сумму на вкус. Звучало неплохо. Достойная добыча. Вот только я бы не отказался забрать отсюда кое-что другое. И он указал на огромные оставшиеся после бегства врага крылья – Когда он использовал на демоне руну изгнания, совмещенную со знаком 13 мира, эта сила сначала ударила именно по ним. И его противник, чтобы не попасть под власть этого знака, в итоге просто сбросил их и удрал. Именно так это и хотелось назвать, каким бы демон сперва не казался грозным. Такие большие. Парень подошел и коснулся одного из демонических щупалец, думая о том, что его собственное проявление силы тоже когда-нибудь сможет дорасти до подобного уровня. Разве что будет другого цвета. Не красного, а белого. Есть тут один вариант. Когда дневник заговорил, парень чуть не вздрогнул. Все же такого ответа он точно не ожидал услышать. Да когда в конце концов дневник помогал ему просто так? Что ты предлагаешь? Еще мгновение назад Никита хотел, чтобы пламя поскорее спало. И тогда бы он смог выбраться к своим боевым товарищам и поскорее убраться из этого места». Теперь же он всеми силами желал, чтобы яйцо Феникса отгораживало его от внешнего мира как можно дольше. Знаешь, у демонов есть одна особенность – они очень не любят делиться. Дневник начал издалека, но Никита уже успел неплохо узнать древнюю книгу и терпеливо ждал продолжения. Поэтому на каждую свою вещь они ставят метку – тайный знак, до которого никому не добраться, и который не даст использовать то, что принадлежит им без их разрешения. «Вообще-то, звучит как-то не особо оптимистично». Не выдержал и все-таки ответил Никита. «Как будто бы у меня и без этих ограничений шансов выше крыши». «Эти ограничения и есть твой шанс». Неожиданно рявкнул дневник и стало очевидно, что он специально заставлял парня возразить, чтобы потом поставить его на место. Дальше уже довольная собой древняя книга продолжала совершенно спокойно. «Думаешь, как демоны запрещают использовать свои вещи?» самым простым и действенным способом, ставят руну привязки к своему истинному имени на один из ключей своей собственности. На те ключи, что я вижу, осознал все Никита. Да, демоны знают, что светлых больше нет, боятся некого. А обычные охранные способности, в отличие от такой вот связи, вполне можно обойти. Вот они и пошли, как им кажется, самым коротким путем, ответил дневник. Никита же пока молчал. Он осматривал крылья демона в поисках того самого ключа и думал о произошедшем. Как все-таки удобно порой быть последним в своем роде. А еще у него возникла парочка новых идей. Если на ключе, который он сейчас непременно найдет, будет истинное имя демона, может быть он с его помощью сумеет управлять им самим? Дневник об этом, конечно, не говорил, но он служит ордену Западной Розы, несмотря на некоторые свои привычки. А повелевать демонами – это, наверное, совсем не то, что пристало порядочному последователю света. Полностью погрузившись в свою суть привратника Светлого Ордена, парень продолжал исследовать каждый сантиметр лежащих перед ним крыльев демона. От кончиков к центру, одно щупальце за другим. Есть! Никита нашел ключ в точке, где все крылья соединялись друг с другом. Вот только на нем нет никаких рун. Мне не хватает мастерства, чтобы их увидеть». «Тебе не хватает мозгов», – парировал дневник. «Ну ты подумай. Такая большая конструкция. Сколько тут будет ключей? Минимум пара». «А теперь еще один вопрос. Как думаешь, этот демон был дураком?» «Нет», – осторожно ответил Никита. Он уже привык игнорировать любые оскорбления в речи древней книги, полностью пропуская их мимо ушей и воспринимая только факты. Так было гораздо удобнее и эффективнее. «Именно!» Демон далеко не дурак, а значит, он не будет прятать главный ключ там, где его догадался бы искать каждый встречный гений тактики. Ты же говорил, что никто не видит ключи. Никита заметил изъян в рассуждениях дневника. Не видят, но это не значит, что про них не знают или не пытаются их поразить. Просто называют какими-нибудь общими словами вроде «слабое место» или «еще как», ответила древняя книга. «Конечно, для этого нужны сильные артефакты, но в отличие от последователей света, которые, как считают демоны, вымерли, обладатели подобных сокровищ вполне могут встретиться им на пути. Значит, ключ должен быть где-то в менее очевидном месте». Никита согласился с доводами дневника. «Например, тут». Он заметил небольшое щупальце, которое сначала принял за обрубок, пострадавшие в какой-то из прошлых битв. «А что?» – решил он. «Неплохая идея». Изобразить поврежденное крыло, чтобы никто не заподозрил, почему он не использует его в бою, а на самом деле спрятать в нем тот самый ключ. Никита внимательно осмотрел щупальца хвостик. Он представил, где именно оно должно было свисать, и этот образ родился сам собой. И в самом его основании нашел то, что искал. Еще один ключ, на котором можно было отчетливо разглядеть неизвестный парню тайный знак. Руна связи. Дневник следил за поисками, и не меньше Никиты был рад результату. «А почему только она?» – парень почувствовал себя обманутым. «Ты же говорил, что тут должно быть еще и истинное имя демона». «Оно есть», – спокойно ответил дневник. «Но, как мы уже решили, демоны не дураки. Их родовая сила делает их слабыми перед теми, кто узнал их истинное имя, но в то же время и скрывает его от всех». «В общем, не сами демоны, ни светлые не могут его увидеть. Только узнать от самого демона». «Понятно», – разочарованно протянул Никита. «Что ж, парень был вынужден это признать. Завести личного демона у него теперь не получится. Но зато он сможет присвоить себе эти крылья и кое-что еще. Стоп, тут парень ошарашенно замер на месте. Если тут нет истинного имени демона, то как я подчиню его крылья?» Он даже постучал по древней книге у себя на животе, чтобы та поскорее ему ответила «Думай!». Дневник решил, что и так дал достаточно подсказок, и пусть дальше его ученик ищет путь сам. Тем более, если он узнал его достаточно хорошо, это не составит ему особых проблем. И действительно, Никита сомневался буквально пару секунд, а потом его глаза довольно вспыхнули. Все-таки есть огромная разница между тем, когда ты просто повторяешь то, что тебе советует кто-то опытный, и тем, когда ты до чего-то доходишь сам. Второе гораздо приятнее. Что бы кто ни говорил, но все мы любим чувствовать себя умными, и такие вот победы, как ничто другое, подпитывают это чувство. Итак, тебя мы уберем. Никита засунул руку внутрь ослабшей плоти демонических крыльев и вырвал оттуда ключ со знаком их хозяина. Парень сначала собирался его уничтожить, а потом подумал и решил оставить на будущее. А что, ключи вроде бы не портятся, могут лежать себе и лежать. Так почему бы тогда не сохранить эту штуку? Вдруг пригодится. Что бы дневник ни говорил, кто знает, может быть он еще и найдет способ читать демонические имена. Никита спрятал ключ в карман. Несмотря на свою призрачную сущность, он легко там разместился, словно так и должно быть. А потом парень подошел к другому, распростёртому на полу пещеры, крылу, где скрывался еще один ключ, теперь уже пустой. «Был у тебя один хозяин, теперь будет другой». Никита снова погрузил руку в крылья, сжал ключ у себя в ладони, а потом с помощью духовной энергии выжег на нем два знака. Руны связи и своего истинного имени. Пару мгновений после этого ничего не происходило, а потом на парня словно обрушилась лавина ощущений – Он стоял и в то же время лежал, обхватывая собой всю пещеру. Жил и умирал, лишаясь последних крох, поддерживающей его силы. «Дневник». Никита пошатнулся, но устоял на ногах. «У нас проблема. Я смог привязать крылья к себе. Пока не получается ими управлять, но я их чувствую. Вот только они умирают. Их подпитывал демон, но сейчас его нет, а я...» «Мне просто не хватит сил, чтобы их нести». «Даже если я ничего больше не буду делать, пройдет пара минут, и они высосут меня подчистую». Говоря это, Никита закинул в рот пилюлю смерти, потому что без этой подпитки он уже не смог бы ничего делать. А так у него была хоть какая-то возможность поддерживать себя и надеяться, что древняя книга предусмотрела подобный вариант развития ситуации. Ведь должна же она была понимать, что силы духовного кристалла парня не будет хватать для столь мощного подарка судьбы. «Я знаю». Ответил дневник, и Никита неожиданно осознал, что тот на самом деле ждал, пока он загонит себя в этот тупик. «Вот только зачем?» «Снова пытается подчинить?» «Ничего не выйдет», — подумал парень. «Если придется выбирать, я откажусь от крыльев. Сожгу новый ключ, но останусь с собой. Свобода стоит дороже, чем сила». «Это тебе так кажется». Дневник прочитал эти мысли, и в его голосе как будто появилось сожаление. «А что, если у тебя будет выбор – принять силу и спасти родных, или остаться свободным и дать им умереть? Что ты выберешь?» «Ты не посмеешь». Никита почувствовал, как даже в мыслях у него дрогнул голос. Он мгновенно представил себе эту ситуацию и понял, что ответ действительно совсем не так прост, как он думал еще мгновение назад. «Если ты ценишь кого-то кроме себя, жить всегда сложнее, но в то же время и радости в жизни гораздо больше». «Рад, что ты понимаешь». Дневник продолжал читать мысли своего ученика. «Впрочем, пока до такого выбора не дошло, все гораздо проще. Я дам тебе еще одну подсказку, а ты попробуешь сложить мозаику воедино. У тебя все для этого есть. Сможешь – получишь награду. Нет, что ж, ты докажешь и себе, и мне, что еще не готов к серьезным делам». «Я слушаю». Никита моментально собрался. Тогда последний элемент, которого тебе не хватает, чтобы принять правильное решение. Дневник сделал небольшую паузу, чтобы выделить самое главное. Итак, чтобы создать послушное себе у умертвие, тем, кто несет в себе хотя бы каплю силы смерти и может управлять плотью после конца ее жизненного цикла, нужно только одно. Всплеск силы от разрушения темного артефакта или любой вещи, наполненной этой силой. Он даст начало новой нежизни. Дневник замолчал, Никита же судорожно принялся искать ответ на загадку. «Как подчинить себе крылья? При тут создание у мертвей и артефакты? Стоп!» Парень сжал кулаки с такой силой, что кости хрустнули. «Для начала нужно просто принять, что решение есть. Теперь, исходя из того, что я знаю все, что необходимо, можно просто сложить картину, какой бы неожиданной или даже безумной она не казалась со стороны» и Никита принялся собирать нужные ему факты, словно жемчужины, нанизывая их на одну нить. Первое. Чтобы спасти крылья, их нужно убить. Как живая часть организма, они не смогут жить без демона. Но как поднятое у мертвия, как мертвое оружие, вполне. Второе. Чтобы это сделать, нужно обладать двумя вещами. Как сказал дневник, кровью силой смерти и артефактом, который можно разрушить. И как ни странно, у Никиты все это есть. Кровь как раз каплю он получил, когда Марика убила подручного Сириуса Сальвейна в горе мастеров, а потом поцеловала парня. А артефакт он сможет просто-напросто призвать. Никита вообще-то думал об этом с того самого момента, как видел руну связи. Он ведь как раз во время посещения врат Шагара оставил знак привязки на голове Зириса. Учитывая, сколько она выбрала в себя силы, сначала из-за срабатывания проклятия, а потом после того, как Квилл и Алис ее прикрывали от разрушения, да, эта штука вполне может потянуть на артефакт. Тем более, что выход из врат от возможных наблюдателей она уже смогла прикрыть. А раз так, то вот он, последний ингредиент, который не то что не жалко будет разрушить, наоборот, сделать это будет очень и очень полезно. Так Квилл точно не сможет вытянуть из Мертвого Зириса никакие тайны. Единственная сложность. Я не знаю, как притянуть сюда эту голову. Никита невольно перешел на размышления вслух. Но учитывая, что одна бумажная зануда считает, будто мне для этого всего хватает, все сразу становится проще. Надо всего лишь создать правильную последовательность из известных мне рун. Их точно должно хватить. Парень вытащил из кармана переговорную дощечку, с помощью которой планировал в случае чего общаться с Арией. В идеале бы ему, конечно, заполучить пустую заготовку, но чего нет, того нет. А значит, придется использовать то, что есть. Парень выжег на месте уже нарисованных рун черные круги, полностью перечеркивая их возможность влиять на то, что он планировал сделать дальше. Ничего, он мысленно извинился перед Арией. «Мы еще и так обязательно встретимся». Да и если повезет, я еще восстановлю эту дощечку. А пока... Никита принялся выжигать на куске дерева новые руны. В идеале ему подошла бы руна пеленга для связи с установленной им меткой. Но сейчас Никита планировал заменить ее знаком связи. Пара не идеальная. Но суть-то комбинации рун соблюдается. Потом, подумав... Парень добавил в ряд свое истинное имя и попробовал влить во все это побольше энергии из своего духовного кристалла. «Ты сам знаешь, в чем ошибся», – среагировал дневник, когда ничего не получилось. «Что общего было у всех пространственных рун и комбинаций, с которыми ты до этого сталкивался?» «Нужен знак этого мира», – догадался парень. «Знак Эдема». На дощечку тут же добавилась еще одна руна. Никита влил в созданное им творение еще немного энергии – И тут дощечка неожиданно задымилась и вспыхнула, обращаясь в пепел. Вот только, несмотря на столь неприятный финал, свое предназначение она выполнить успела. В горке пепла появилась фонящей черной магии полусгнившая человеческая голова, притянутая в это подземелье через сотни километров, разделяющих Никиту и Алису. Зирис. Парень на мгновение дрогнул, глядя на того, кто еще недавно был его союзником, потом отступником, потом врагом. «И все равно жаль, что я не смог тебя спасти». Первый этап пройден. Дневник похвалил Никиту, отрывая его от грустных мыслей. Но что дальше? Вот только парень уже не собирался тратить время на пустые разговоры. Опять же, исходя из того, что он знает все, что необходимо, и что у него все должно получиться – Никита давно продумал свои дальнейшие шаги. Да, он никогда еще сам не поднимал мертвецов. Сражался с ними, да. Управлял, как в случае с мастером Нилом, тоже доводилось. Теперь же пришла пора сделать новый шаг. Ты сказал тогда про каплю крови. Уверен, что это было не просто так. Никита укусил себя за палец, дождался, пока на его кончике соберется ярко-алая капля, а потом отпустил ее вниз – прямо на лежащие перед ним крылья демона. В тот же миг он раскрыл ладонь, чтобы в нее прыгнул словно бы ждущий этого боевой молот, а потом с размаху опустил его на череп Зириса. В тот же миг во все стороны хлынула волна темной энергии, словно кто-то собрал перед собой весь утренний туман, а потом в один момент выпустил его, давая растечься по округе. Вот только этот туман расползался лишь пару секунд, Потом он резко сменил направление движения и принялся впитываться в демонические крылья, заполняя их собой до самых краев. Красный цвет, еще недавно медленно тускневший, пропал в мгновение ока, а потом внутри щупалец начали проступать кости. Еще пара мгновений, и плоть вокруг них опала, показывая завершившуюся трансформацию. Вместо демонических крыльев перед парнем лежала их костяная копия – Такая же огромная и массивная, но уже теперь подконтрольная только и только ему. «Перейди в свою особую форму и позови их». Дневник расщедрился на совет. И Никита тут же ему последовал.